Вячеслав Шишков Рассказы Посвящаю Сенкиче, Германче, проводникам моим и многим-многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце. Холодный край Из дневника скитаний 1911 года. Лебеди. Раннее утро. До восхода солнца ещё добрый час.